Пустошь Геремора. Упругие зелёные стебли мискантуса устремлялись в ясный небосвод пушистыми венцами метельчатых соцветий. Лаверия смахнула с живота надоедливого муравья. Солнце сушило капли, стекающие по телу после купания в реке. Влажный песок проседал под тяжестью тела. Лёжа на берегу реки, лови, закрыв глаза, наслаждалась пением птиц в округе. Тень закрыла солнечные лучи. "Бог, отойди, ты мне загораживаешь солнце". Подросший за 3 месяца дракон обиженно склонил голову, попятившись в сторону. Мокти подбежал к ним, остановился рядом, активно подтрясся, разбрасывая в сторону брызги воды. Девушка вскрикнула от прохлады капель, поднялась До новения ветра ласково пробежалась по телу, принеся вместе с собой незнакомый запах, не похожий на привычные ароматы природы. Красношкурый насторожился, повел носом по воздуху, тревожно заметался. Бо вытянул шею, вглядываясь в горизонт в направлении вершины, прошипел, раскрыл крылья, будто пытаясь накрыть от угрозы друзей. Запах усилился. заметался в вихре, обволакивая и развеялся с новым порывом ветра. Волнение сжало в тиски грудь. Камран за это время так и не вернулся к ним, но он и не обещал навещать их часто. Без понимания о том, как отреагировали творцы на исчезновение Лави и Кармилицы, обрести спокойствие становилось с каждым днём всё сложней. У гаманев сметение внутри. Девушка вдохнула воздух, который уже не был искажён примесями. Во дворе дома Леонарасматривала с удивлением овощи, созревающие на огороде быстрее обычного. Лави для себя ещё не решила, что больше помогало ей в земледелии: удобрение, мокти или бо, но предстоящий урожай радовал. Они смогут с кормилицей хорошо заработать благодаря ему. Жизнь постепенно налаживалась, даруя веру в собственные силы. К вечеру тучи сгустились, пузатые облака лениво заволокли небо. Птицы, сбившись в стаи, гоня мои порывами ветра, неслись по небосводу. В ушах тонким писком отразилось нарастающее напряжение. Тяжелые капли дождя застучали в окна. «Лови» села на кровать, прижавшись к мокте. Бо, уже не помещавшийся из-за размеров рядом, лёг на пол, протянув чешуйчатую мордашку на постель в ожидании, когда девушка откроет фолиант и начнёт листать давно уже выученные ею наизусть страницы единственной книги. Запах страниц помогал Лави справляться с тоской по библиотеке и мастерской копиистов. Странным удушьем сжалось у неё в груди. Кристалл на столе затухном мгновении Леона хлопотала на кухне по хозяйству. Одышавшись, девушка приподнялась, почувствовав, как кровать дрогнула. Могте приподнял кончики ушей, бо встрепенулся. Вновь толчок, словно снизу кто-то дёрнул кровать. На кухне на полках загремела посуда и снова утихла. Девушка не могла понять, кажется ли ей это или земля действительно сотрясается. Леона с волнением заглянула в комнату. "Ты тоже это чувствуешь?" спросила она. "Земля дрожит". Улови я ощутила, как то, что сжимало её изнутри, поднимается жаром к шее, охватывая горло, голову, словно невидимыми доспехами формируя защиту от опасности и переводя в режим боевой готовности. Посмотрела на руки, вены напряглись. примелькнула первая набухающая синева под кожным рисунком вновь удушье, вдох и усиление и толчок с земли. "Глови, детка, с тобой всё хорошо". Кормилица, видя, что у подопечной повторяется приступ, как в храме, подошла ближе в попытке обнять до того, как лаверия впадёт в агонию. "Да, не волнуйся". Голос Лави стал жёстче, глубже. "Я смогу нас защитить. Бо, услышав пробуждение внутреннего богоголоса-соловья, вытянулся. Зрачки глаз его наполнились пламенным светом. Встрепенув, сжался всем телом, прорычав на невидимую угрозу семье. Бо издал протяжный звук. Могти, подбодрившись командным духом, выполз снова стрев в когти. Толчки прекратились. Глаза дракона постепенно приходили в свой прежний вид. Кожа лаверии светлела. успокаивался дух. Гора просыпается. Нам надо идти в пустошь Геримара. Ты знаешь, где она? Обычным голосом обратилась Лави к Армилице. Лави, там небезопасно. Я услышала голос отца. Нас ждут. Может, утихнет. Леоне не хотелось покидать стены родного дома. Нам нужно идти через лес. Лавей соскочила с кровати, распахнула дверцы шкафа, достала сумки, складывая колбы с бережёнием. «Собери еды и воды в дорогу. Мы отправляемся немедленно». Леона покорно приступила к исполнению задачи. Лави зашла на кухню, осмотрелась, натолкала в плечевую сумку у люка отварных яиц для Бо, выбрала два ножа покрепче, сложила сверху, вернулась в комнату, спешно натянула на себя максимум одежды, дождалась, когда няня оденется, хлопнула по кристаллу, всучила его кормилица. Прорубая лезвием ножа заросли дремучего леса, Лави шла впереди Смокти, следом Леона, сжимая в руках кристалл. Бо замыкал строй с сумками, которые Лави закрепила на его спине бичевой. Влажная почва после дождя скользила под ногами. Комары слетелись на свет минерала. "Почему мы не пошли через деревню?" причитала Леона, запыхавшись. "Ты хочешь, чтобы они посчитали, что бо причина бедствия?" «А он тут при чём? Людям свойственно считать виновным в своих бедах всё неведомое, даже если оно пришло во спасение», произнесла девушка, старательно обрубая очередную ветку на их пути. «А вдруг это и правда он?» Леона почувствовала сзади толчок мордой от Бо, развернулась, погладив по голове дракона. «Не переживай, я знаю, что это не ты. Вот и нечего тогда там ерунду рассказывать». Заступилась за питомца Лави. Мокти остановился, фыркнул носом, подбежал к Бо и, вскарабкавшись по сумкам, устроился на спине дракона. «Интересно, нам всю жизнь так придется убегать от чего-то?» Понимая, что пустошь уже близко, Леона остановилась. «Давайте отдохнем хоть немного. От судьбы все равно не сбежать». «С вершины же удалось уйти, и тут не пропадем». Опустив нож, Лави осмотрелась в поиске места, где можно было бы отдохнуть. «Земля влажная, сесть некуда. Промокнем. Надо выйти и чаще». «Милая, ты думаешь, Лави и прав, и вершина — это вулкан?» «Да, надо помочь отцу спасти творцов». «Вся в Лави я пошла». Леона тяжело вздохнула. Впереди сквозь ветви деревьев промелькнул свет от факела. «Тихо!» — прошептала Лави, повернувшись. хлопнуло по кристаллу, чтобы тот затух. Свет впереди тоже погас. Раздался хруст веток с разных сторон. Девушка понимала, что их окружают, бо зашипел, почуяв опасность, пронзилом мгло свечением глаз. Перед лаверей словно из ниоткуда возникла фигура мужчины. Сжав рукоять ножа крепче, девушка приготовилась к обороне. "Кто такие, откуда будете?" грубо спросил незнакомец. «Лаверия, дочь Лавия», – произнесла девушка в надежде, что имя отца поможет избежать столкновения. «Следуйте за нами». В череде отвесных скал горели факелы сторожевой вышки. Навесной мост со скрежетом опустился, позволяя миновать путникам расщелину в земле. Высокие крепкие стражи в кожаных доспехах, усиленных стальными пластинами, с почтением склонили голову, приложив правые руки в область сердца. «Лови! Что это они?» — шепотом спросила Леона. «Не знаю. Сейчас посмотрим». Внутри скал открылось внушительное пространство с шатрами и горящими по кругу огнями. Встречные аборигены повторяли приветственное движение стражей, замирая. Бо, почувствовав неведомую ранее ему энергию поклонения, расправил крылья, закружившись и сдал приветственный гортанный звук. По толпе пронёсся восторженный возглас. «Дух Всего Сущего, приветствуем тебя!» — раздался голос, отразившийся эхом от каменных сводов. Впереди стоял мужчина в шкурах животных и увесистом рогатом шлеме. Пламя огней стало ярче. «Это они так Бо приветствуют?» — удивлённо спросила кормилица. «На Духа Всего Сущего ты слабо похожа». пошутила Лове, осознав, что обитатели скалы им не навредят. Надо было сразу к ним идти. Смотри, сколько мужчин вокруг. Вождь приближался, поражая своими габаритами. Он был выше всех и крупнее мужчин, которых встречала ранее Ловерия. Проигнорировав необходимость приветствия женщин, он попытался подойти к бо. Мокти ревностно зарычал, обнажив клыки. Дракон, почувствовав волнение, красношкурово зашипел. "Здравствуйте. Они у нас не любят чужих". Попыталась предотвратить агрессию животных Лаверия. "Ты до человека. Пристыльно, блядь, и на девушка, мужчина приподнял брови. Да я. Камран рассказал мне о том, что пророчество о белом драконе сбылось. Но видеть его тут дар небес для нас всех. А где сам Камран?" Лаверия не могла понять, как реагировать на то, что скиталец раскрыл их секрет другим. Дождись своего отца. Он всё тебе расскажет. Как вас зовут? Хабаф, сын Беккета, я верховный шаман пустыши Геримора. Понимаете, Хабаф, там земля трясётся. Вершина может скоро погибнуть. Нельзя медлить. Если бы не ты, мы бы не знали, что с этим делать. Мужчина рассмеялся, гул его смеха наполнил пространство. «Что же, идём, я тебе покажу поселение твоего отца». «Нам с вами или тут стоять?» — окликнула Леона. «Стой там, женщина!» — скомандовал вождь, вызвав у Леоны бурю негодования. Кормилица, устав от дороги, села на землю, Мокти и Бо рядом. «Столько мужчин, а ухаживать некому!» Она сказала своё недовольство вслух Леона, поймав на себе взгляд улыбающегося стража. "Мощина, вы бы нам предложили, где с дороги расположиться? Духу всего сущего ужинать пора". Наблюдая за тем, как зашевелились обитатели пустыши вокруг, Кормилица довольно поправила волосы, стянув потуже шнуровку жилета. Лови следовала за хабафом по ветвиеватой лестнице внутри скалы, поднимаясь всё выше. Выйдя на поверхность, осмотрелась по сторонам. На небольшой площадке стоял телескоп, такие она уже видела на кафедре астрономии, а учитывая рассказ отца о тайном союзничестве, удивляться наличию приспособления девушка не стала. Цин рассказывал мне о тебе много хорошего. Смягчившись в голосе в отсутствие аборигенов в пустыне, Вождь подал Лаверею руку, чтобы отвести на приступок, где располагался телескоп. А откуда он меня знает? удивилась Лави. Камран, один из моих сыновей. А как вы его отпустили на Вершиму? удивилась девушка. Сам послал. Тебе отец разве не рассказывал? Мужчина повернул телескоп в сторону большой воды, опустил немного ниже. Смотри, вон там на побережье поселение Лави. Лави взглянула на череду бревенчатых домов, окна некоторых из них уже светились тёплым светом. Ого, какое большое. А что, отец зажигает? Там кристаллы сам? Нет, некоторые творцы уже покинули вершину, доверившись посланиям, которые Камран разносил им от лавы. Вы не знаете, кто из творцов уже там? Это же аж народ. Я не запоминаю их имён. Поселение располагается так, что сила наших шаманов убережёт его от лавы, даже если мы не сможем остановить бедствие раньше. А извержение точно случится? Вершина гудит, просыпаясь. Воздух на плато испорчен газами. Если купол и удержит часть лавы, то лишь первую волну. Разлом в лазуритовом куполе возник из-за смещения горных пород. Лавей, когда пришёл к нам в тот день, долго рассказывал что-то про то, что причина в их сознании, пока мы не показали ему, что дух огня говорит нам о жизни стихии земли. А дух огня это выживший детёныш дракона из легенды. Мой сын, оказывается, разговорчивее, чем я мог предполагать. Не особо. А как Камран в храме оказался? Это уже твой отец тебе расскажет. Если Камран не успеет. Что значит не успеет? 2 дня назад он с двумя добровольцами отправился на вершину, чтобы сопроводить новую группу творцов в посёлок, и не вернулся. Пытаясь подавить тревогу в голосе, произнёс Вошьть: А сколько по времени обычно такие походы длились? Ловиза взволновалась. Уходили до рассвета, возвращались к ночи. Вы не отправили за ними на поиски? Я верю в то, что мой сын справится. Иначе другие меня не поймут. Воин должен уметь принимать свою участь сам, не надеясь на помощь. Это же ваш сын. Идём, дождёмся твоего отца. У нас не принято женщинам много говорить. Леоны, бо и мокте, уже не было на прежнем месте. Им устроили убежище в большом шатре. Лави, приподняв края мохнатой шкуры, завешивающий вход, вошла внутрь. Бос-мокти довольно лежали на широких подушках, набитых сеном. Кормилица расслабленно сидела в кресле перед накрытым столом. Ароматы дичи, приготовленной на костре, манили присоединиться к трапезе. «Быстро вы устроились!» Лави не знала, как справиться с переживаниями, а её семья уже нашла себе место комфорта. Тут всё равно женщинам слово не дают. Располагайся, детка. Лави рассказала кормилице новости, которые узнала от Хабафа. Остаётся только ждать отца. Возможно, у него есть план, в котором я смогу помочь, завершила подопечная.